О том, как король позабыл исправить несправедливость, допущенную в отношении шевалье Дангелема, и о том, что из этого воспоследовало. Мы уже однажды наблюдали, как смело действовал Роже, правда, в гораздо менее трудных обстоятельствах. Приняв какое-нибудь решение, он, как уже знает читатель, выказывал редкостные упорство в достижении целей. Прошла неделя. Шевалет Дангелем счел бы, что он недостаточно доверяет его величеству королю, если бы на протяжении этой недели хотя бы изредка думал над планом своего побега. Такой план можно было начать обдумывать лишь в том случае, если бы король забыл его освободить. Множество мыслей проносилось в голове Шевалье, и все они были связаны с возможным побегом, Нон Но усилием воли, отгонял их. Все эти дни он не слишком страдал от одиночества, хотя остальные узники в часы прогулок по-прежнему сторонились его. Надежда ни на минуту не оставляла роже. И каждый раз, когда дверь в его камеру отворялась, он думал, что должно быть мучимый раскаянием король, решил, наконец, исправить допущенную ошибку. Но у короля, видимо, были иные дела и заботы. Во всяком случае, он ни в чем не раскаивался. Неделя прошла, а ошибка, допущенная по отношению к шевалье дан так и не была исправлена. И потому, когда истекла последняя минута, последнего часа, последнего дня недели, Роже стал всерьез обдумывать план побега. Прежде всего... Он внимательно осмотрел свое узилище, и вот что установил. Дубовая дверь толщиной в три дюйма, окно забранное двойной решеткой, стены толщиной в 4 фута — все это не вселяло особых надежд. Шевалья нажал плечом дверь, два замка и два засова говорили о том, что она заперта прочно. Затем он потряс оконные решетки. Они были надежно укреплены в толще стены. Орожай во многих местах стучал по стенам. Они повсюду рождали глухой звук, и это указывало на то, что никаких пустот в них нет. Чтобы высадить дверь, нужен был лом. Чтобы распилить оконные решетки, нужен был напильник. Чтобы продолбить стены камеры, нужна была кирка. Ничего этого у Шевалье не было. Зато у него была смекалка человека, выросшего в деревне и привыкшего собственными силами справляться со множеством самых различных трудностей, которые ставят перед ним жизнь. Зато у него было терпение узника, который долгие часы, долгие дни, долгие годы способен вынашивать одну единственную мысль всякого узника — мысль о свободе. Он обследовал свою темницу изнутри, теперь надо было обследовать ее снаружи. Как обычно, за ним пришли, чтобы отвезти на прогулку. Выйдя из камеры, он прошел через просторное помещение, расположенное перед нею, помещение, где по ночам по-прежнему собирались и резвились кошки и крысы, обитавшие по соседству. Помещение это представляло собой нечто вроде склада. Тут на окне не было решетки. Шевалье не знал, куда выходит окно, потому что ему не позволяли приближаться к окну, а сам он просить такого позволения. Склад был битком набит старыми тюфеками, одеялами, рваными занавесками из саржи. Вдоль стен стояли какие-то лари можно было подумать, что это лавка торговца, скупающего обивку и мебель. Легко понять, что кошки, крысы и мыши чувствовали себя тут весьма привольно. Затем Шеволье попал в длинный коридор, в котором имелись две двери. Одна вела в комнату, расположенную перед его камерой, вторая на винтовую лестницу, откуда и можно было попасть на площадку для прогулок. Обе двери были тщательно заперты на засовы, а по коридору прохаживался часовой. На сей раз Рожа даже не пытался вступить в разговор с другими заключенными. Его всецело занимала мысль о побеге, и он точно с собеседником вел с этой мыслью безмолвный разговор. Во время прогулки шевалье с нетерпением ждал минуты, когда он вернется к себе в камеру. Расчитывать на то, что удастся бежать с площадки для прогулок, было нельзя, ибо для этого пришлось бы высадить две двери и неожиданно напасть на часового. Поэтому все надежды, шевалье, были связаны с помещением, служившим складом, и на обратном пути он осмотрел эту комнату с гораздо большим вниманием, чем прежде. Доносившийся через окно шум указывал на то, что оно выходит на улицу, На складе было достаточно чехлов и занавесок, из которых можно было сплести веревку. Таким образом, все сводилось к тому, чтобы проникнуть туда. оружие вновь вошел в камеру, и дверь за ним заперли на ключ и на оба засова. Узником владела теперь одна мысль. Если он решится на побег, то воспользоваться для этого надо будет кладом. Шевале отделяла от свободы лишь одна дверь. Но что это была за дверь? Трехдюймовая дубовая стена, сделанная в каменную стену. И со стороны камеры на ней ни единого винта, ни единого гвоздя. Все было закреплено снаружи, а потому не было никакой возможности отвинтить дверные замки и засовы если бы даже у заключенного оказался нужный для этого инструмент. Однако инструмента у него тоже не было. Узнику принесли ужин. Роже бросил внимательный взгляд сквозь приоткрывшуюся дверь и прислушался. До него доносились выкрики уличных торговцев, проходивших внизу. Шевалье поел Покончив со скутной трапезой, он лег на кровать. И тут до него вдруг донесся легкий шум. Он вытянул шею и увидел маленькую мышку. Ободренная тишиной, она вновь осмелилась пробраться в камеру, чтобы полакомиться крошками с его стола. Роже удивился тому, что на сей раз Он не испытал привычной годливости, увидев гонца из мышиного царства. Крохотный зверек, пришедший проведать узника и попросить его поделиться излишком еды, теперь уже внушал ему скорее сочувствие, а не отвращение. Кроме того, шевалье уже начал тосковать, и маленькой гостье сулила ему хоть бы некоторое развлечение. Вот почему он решил снизойти до зверька, и обратиться к нему с несколькими ободряющими словами, полагая, что мышка только ждет этих слов, дабы подойти ближе и тем выразить признательность за оказанную ей честь. Однако трусливая мышка напротив и отважилась-то проникнуть в камеру лишь потому, что была уверена, ее врага там нет. Услышав голос узника, Она исчезла с быстротой молнии. Шевалье, прежде пробормотавший что-то в осуждении несправедливости рода теперь пробормотал что-то насчет неблагодарности мышинного племени. Наступила ночь. Роже разделся и лег. Правилами, установленными в замке, запрещалось давать узникам лампы или свечи, и те укладывались спать сразу же после захода солнца. По несчастью, уехав из Ангелема и обосновавшись в Париже, Шевале отвык ложиться вместе с солнцем. Напротив, за время своего пребывания в столице он приобрел привычку бодрствовать допоздна. В ту эпоху было принято подолгу засиживаться за ужином, и роже никогда не ложился в постель раньше двух часов ночи. Впрочем, в Ангелеме он отправлялся спать в 8 вечера, потому что этому предшествовал нелегкий день. Он охотился, скакал верхом или фехтовал. Его уставшее тело требовало отдыха, и сразу же наступал крепкий сон. Но в тюрьме все было иначе. Жизненная сила, бившая ключом в рожа, теперь не находила себе никакого выхода. Кровь приливала к его голове и так неистово стучала в висках, как будто у него начиналась горячка. Он закрывал глаза Забывался, впадал в дремоту. Это было нечто среднее между бодрствованием и сном, и тогда самые странные видения проносились у него перед глазами. Большую часть ночи роже ворочался сбоку на бок и только часам к двум засыпал тяжелым сном. А через некоторое время его начинали терзать обрывочные сновидения то ему чудилось, будто у него, как у птицы, выросли крылья, и он вылетает через окно, то он неожиданно превращался в мышь и проскальзывал в щель под дверью, но потом, когда он убегал по водосточным трубам либо парил в небесном просторе, лапы или крылья внезапно отказывались ему служить, он не низвергался в глубокую пропасть, долго падал, Но когда так и не достигнул дна, пробуждался, то сердце у него бешено колотилось, грудь судорожно вздымалась, по лбу струился пот. После этого узнику больше уже не удавалось заснуть. При первых лучах солнца он вскакивал со своего ложа и тотчас же начинал кружить по камере, словно медведь в клетке, опять срательно выстукивал стены и пробовал расшатать оконную решетку а под конец непременно останавливался перед дверью. Этой окаянной двери не хватало только преслабутой надписи, отнимавшей всякую надежду, а то бы она в точности походила на дверь, ведущую в ад. А между тем, именно через нее лежал путь к свободе. Утром Шевальве принесли завтрак. Он торопливо поел, накрошил побольше хлеба и набросал на пол крошек до самой двери, Затем отнес свою скамеечку в самый дальний угол и опустился на нее. Все эти меры предосторожности оказали должное действие. Уже через минуту Роже увидел, как из-под двери высунулась острая мордочка его крохотной соседки. Несмотря на то, что накануне мышка совершенно безнаказанно бегала по комнате, и Роже обращался к ней, с ободряющими словами, теперь она долго колебалась, прежде чем двинуться вперед. Сперва она спрятала свою мордочку, затем снова высунула ее, потом опять спрятала. Наконец, маленький зверек, соблазненный крошками, рассыпанными на полу и успокоенный неподвижностью узника, быстро проскользнул в камеру и тут же остановился, точно напуганный собственной дерзостью, Но вскоре убедившись в том, что ей ничто не грозит, мышка принялась с аппетитом хрустеть крошками, забавно морща мордочку, подпрыгивая на месте, то опуская, то поднимая лапки. Эти смешные ужинки сильно забавляли роже. Он никогда не предполагал, что мышь может оказаться столь уморительным зверьком. По несчастью, Шевальге, сидевший неподвижно, как статуя, вдруг ощутил судорогу в левой ноге. Он непроизвольно сделал резкое движение, и мышка поспешно юркнула под дверь. И тут Роже подумал, что только в двух случаях он мог бы последовать ее примеру. Если бы он сам был такого размера, как щель, или если бы щель была такого размера, как он, Понятно, что лишь одна из двух этих возможностей лежала в пределах досягаемости. Уразуметь это было нетрудно. Шевалье, как мы уже говорили, отличался в высшей степени логическим умом, поэтому он задал себе следующий вопрос. Каким способом можно сокрушить деревянную дверь? И сам себе ответил. Двумя способами. С помощью железа и с помощью огня. Раздобыть инструмент из железа было невозможно. Раздобыть огонь было очень трудно, но все-таки возможно. И Роже остановился на втором способе. «Я должен раздобыть огонь», — проговорил он слух. К сожалению, пожаловаться на холод он при всем желании не мог, ибо лето было в самом разгаре. И Шевале прекрасно понимал, что у него не хватит терпения дожидаться зимы. К тому же до тех пор коменданту могла прийти в голову мысль перевести узника в другую камеру. Вот почему Роже принялся размышлять над тем, как ему раздобыть огонь. В тот же вечер план его созрел. Часов девять солдату, который прохаживался по коридору, показалось, будто он слышит стоны. Он прошел из конца в конец галереи и удостоверился, что стоны доносятся из камеры, где был заключен шевалье Дангелем. В 10 часов вечера во время первого обхода часовых солдат доложил о своих наблюдениях караульному офицеру. Тот подошел к двери и убедился, что часовой прав. Жалобы и стоны доносились с той стороны, где помещалась камера оружия. А так как никакой другой камеры там не было, то и сомнений быть не могло. Стонал и жаловался именно шевалье Дангелем. Позвали тюремщика. Он пришел, отпер дверь камеры и увидел, что узник лежит на кровати и корчится от жестоких болей в животе. Послали за тюремным врачом. Тот осмотрел больного и прописал липовый отвар. Чай в ту эпоху еще не вошел в употребление.